Петри. Сибирский палеолит. Иркутск. Университет труды профессоров и преподавателей. 1923 год. Том Плиток. Иркутск. 1927 год. Для меня недоступен. Первые раскопки с целью выявления мест поселений палеолитического человека в России и на Украине начались в 1870-х годах. В 1873 году было открыто поселение в деревне Хонцы на реке Удай, Полтавская губерния. Четыре года спустя граф Уваров исследовал участок в Карачаровском овраге который спускается кке. Эти две экспедиции дали хорошее начало исследованию остатков палеолитической культуры в России. И в течение периода между 1877 и 1917 годами были раскопаны многие стоянки. Как мы уже отмечали, более систематическое изучение этой проблемы началось с 1900 17 -го года. Смотрите раздел второй выше. Новые открытия теперь делаются почти каждый год, и вскоре картина будет еще более ясна. Сама археологическая наука развивалась, в особенности на ее ранних этапах становления, на материале европейских находок. Тех, что были сделаны во Франции, в Германии и в Скандинавии. Именно на базе этого материала была дана классификация вещей, принадлежащих культуре каменного века, равно как и хронология стадий культуры. До какой степени подобная классификация и хронология могут быть применены к евразийскому материалу, проблема которая еще недостаточно освещена. Даже используя традиционную терминологию, мы должны иметь в виду, что она не может быть совершенно приемлема к археологии Евразии. В изучении палеолитической культуры многое зависит от результатов геологического исследования. Хронология и классификация слоя, предложенного геологами, также неопределенны, но все же в целом данные геологии более достоверны, нежели археологические. Геологическая наука была построена на более широком географическом основании, поскольку исследования в этой сфере давно проводились на международном уровне. В Евразии также геологические исследования начались задолго до археологических. Стоянки каменного века, открытые до сих пор на территории как Цезуральской, европейской России, так и Сибири, могут быть отнесены к четвертичному периоду, а именно к среднему и верхнему слою Плейстоцена. С точки зрения историка это глубокая древность, поскольку она должна быть измеряема тысячелетиями или даже десятками тысячелетий. Географическая ситуация в ту отдаленную эпоху была совершенно иной, нежели в наше время. В начале Четвертичного периода большая часть Западной Евразии была покрыта льдом. Геологи определяют последовательность трех или четырех оледенений, разделенных промежуточными периодами, в течение которых ледник отступал. В течение каждого ледникового периода гигантский ледник простирался от Скандинавии на юг и юго-восток, покрывая целиком Северную и Центральную Россию. Во время наиболее широкого распространения ледника его южный край достигал линии, которая может быть проведена от Карпат до Киева на Днепре и оттуда до Орла. От Орла он шел изгибом до Воронежа и вверх на восток к Волге, затем вверх по Волге к устью Камы и далее через северную часть Уральских гор к истокам Аби в Сибири. Регион Южного Урала был в это время покрыт водой. Огромное Южноуральское озеро было связано с двумя другими озерами.